Глава 31. «Но почему в кафетерии?» — спросила Стэйси, выглядывая из-за экрана компьютера. «Ты когда-нибудь слышал, чтобы босс устраивала встречу в этом гребанном кафетерии?» Пен снял свои наушники. «Никогда, но я работаю здесь всего...» «Никогда — это самый правильный ответ», — подтвердила констебль. «И что вообще делает здесь эта женщина?» «Если ты собираешься задавать мне вопросы, на которые я не могу ответить, то я, пожалуй, лучше поработаю». Пен взялся за наушники. «Но ведь ты же знаешь, что босс от нас что-то скрывает, так? То есть я хочу сказать, что даже ты это знаешь», продолжила Стэйси, барабаня пальцами по столешнице. «Не совсем понял, что ты имеешь в виду под «даже ты», но я, естественно, понимаю, что она не всё нам говорит. Наверное, на то есть причины, и она всё расскажет, когда… «Пен, а ты можешь хоть раз ответить, как нормальный человек?» поинтересовалась констебль. «Да, когда в этом есть необходимость», — ответил сержант. «А сейчас ты просто злишься, что я не разделяю твоих подозрений». Да, Стэйси не могла отрицать, что в его словах есть доля правды. Она хотела, чтобы он, так же, как и она, бесился от того, что им ничего не говорят. «Послушай, босс дала нам задание, так что давай-ка лучше займёмся им». «Ладно», — согласилась Стэйси. «И что же ты думаешь по поводу Рубика?» «Боже!» В отчаянии пробормотал Пен. «Скажи мне, что я должен думать, и я именно это и подумаю. А потом, может быть, ты позволишь мне заняться делом? А тебе не кажется, что это довольно странный способ умереть?» Стэйси попыталась представить себе человеческое тело, втиснутое в металл. Да, в общем, нет. Бывали смерти и более странные. Например, одного парня в Бразилии убила корова упавшая на него сквозь крышу. А в XIX веке один американский адвокат застрелил себя, демонстрируя суду, как жертвы могли совершить самоубийство. В Канаде один юрист бросился из окна на 24 этаже. Стекло не разбилось, оно вылетело из рамы, и он сам разбился насмерть. А вот еще, Пен, откуда ты берешь всю эту ненужную информацию? Сержант пожал плечами и надел наушники. На этот раз Стэйси не стала его останавливать, но и думать она тоже не перестала. Как человек она была обижена, что от нее что-то скрывают, но как детектив она хотела знать, что именно и почему. Констебль помнила, что босс поручил ей разобраться в стычке между Марком Джонсоном и Гарри Дженксом в реабилитационном центре, и уже хотела было приступить к этому заданию, как неожиданно кое-что вспомнила. Когда Элисон вчера появилась в отделе, она хотела что-то сказать, но босс резко оборвала ее. стеси попыталась дословно восстановить разговор. «Что ж, я слышала, что вы расследуете преступление, напоминающее…» стеси записала фразу на клейком листке бумаги и какое-то время изучала ее. Она не имела ни малейшего представления, что бы это могло значить, но решила, что сделает все, что в ее силах, чтобы выяснить это.